Утром я плохо себя чувствовала. Мне не стало лучше после завтрака, а к одиннадцати часам только хуже. Во время ланча я окончательно поняла, что простужена. Я заказала себе на работу куриный бульон, чтобы съесть прямо за столом, но первая же ложка оставила на языке привкус прогорклого масла, и я не смогла заставить себя съесть ещё хоть одну. В три часа дня я прихожу к выводу, что это не просто временное недомогание. Я говорю секретарю, что заболела, и еду домой. К себе домой. У меня едва хватает сил на то, чтобы захлопнуть за собой дверь. В лицо мне ударяет затхлый запах. В квартире стоит жаркая духота. Перед запертыми окнами витают частицы пыли. Зеркало над камином сияет радужными разводами. Я забираюсь на кровать. Меня бьёт дрожь но я не могу заставить себя лечь под одеяло. Я хватаюсь за угол покрывала, и у меня получается натянуть свисающий край себе на плечи. Солнце бьёт прямо мне в лицо, которое, кажется, уже пылает ярким пламенем. Когда я приподнимаю голову от подушки, чтобы попытаться встать и закрыть ставни, мне не удаётся преодолеть сонливость, и глаза закрываются сами собой. Телефонный звонок пробуждает меня от кошмара, в котором меня пожирают орды гигантских огненных муравьёв. Я откидываю покрывало и, не открывая глаз, прикладываю к уху трубку. «Что случилось?» — произносит он. «Я, наверное, заболела», — бормочу я. «Теперь мне страшно холодно, как будто подо мной лёд, а не хлопок и полиэстер. Нельзя гладить». «Я сейчас приеду», — говорит он. В трубке раздаётся щелчок, а потом гудки. Не надо, отвечаю я и замираю с телефонной трубкой на груди. И правда, заболела, думаю я, и моё сознание раскручивает, как волчок, зрительный образ этого слова. Я никогда не болею, а тут в разгар лета. Какая глупость, ужасная. На сей раз я просыпаюсь от звонка в дверь. Я не шевелюсь. Звонки, отрывистым стаккато. Снова и снова. В конце концов, звон становится невыносимее мысли о том, что придётся встать. Я добираюсь до двери, так и не открыв глаз. Я повторяю. Хочу остаться здесь. А он в это время подхватывает меня, пинком закрывает за собой дверь и ведёт к лифту. «Не хочу, чтобы кто-то был рядом, когда я болею. Ненавижу!» — бормочу я ему в шею. «Хочу болеть в своей постели!» Произношу я, наконец, так громко, как это только возможно в моём состоянии. «Ты слишком сильно болеешь», — говорит он, поддерживая меня в вертикальном положении в лифте. Меня так клонит в сон, что я не могу ответить. Он то ли несёт, то ли тащит меня к такси. Путаница из рук и ног. Снова лифт, и я в его постели. Постель, которая знакома мне лучше, чем моя собственная, раздетая и в одной из его рубашек. Сквозь туман в моей голове я слышу его слова. Я только спущусь, куплю градусник. Я чувствую холодное стекло у себя во рту, потом уже не чувствую, и слышу, как он разговаривает по телефону. Рука трясёт меня за плечо. «Это один мой друг. Он выезжает на дом». В поле моего зрения появляется завощёки человек, улыбающийся сияющей улыбкой, полной идеальных квадратных зубов, которые непрерывно меняются местами с пугающей скоростью. Мне в рот засовывают палочку, кто-то смотрит горло, и снова звучит его голос: "В аптеку за лекарством, а потом мне нужно проглотить таблетки". Я опять пытаюсь объяснить, что предпочитаю быть одна, когда болею и твёрдо следую этому принципу с подросткового возраста, но у меня слишком сильно болит всё тело, и кажется, что следование принципу уже не стоит таких усилий. Я просыпаюсь в полумраке. Часы показывают четыре. Боль во всём теле стала сильнее, но, по крайней мере, рассеялся туман в голове. «Ты спала почти сутки», — говорит он, появляясь в дверном проёме. Хорошо, что ты проснулась. Как раз нужно принимать лекарства. Что ты мне даёшь? То, что Фред прописал. У тебя грипп. Почему ты здесь? Спрашиваю я, и он улыбается. Я здесь живу. У меня нет сил, чтобы ответить на шутку. Почему ты не на работе? Я позвонил им, сказал, что заболел. И за тебя позвонил. Нужно, чтобы с тобой кто-то посидел пару дней. Не нужно. Но я ещё не произнесла этих слов, а уже слишком хорошо понимаю, что да, мне нужно, чтобы кто-то посидел, что он совершенно правильно сделал, что остался дома, что я хочу, чтобы обо мне заботились. Я замолкаю, и он не говорит ни слова. На второй день он снова был дома, и утром следующего дня тоже. Я провела пять дней в постели — а все выходные сидела на диване или дремала. Он купил поднос для постели. Роскошную вещь с ножками, отделением для газет и чем-то вроде полки, которая откидывалась наверх на петлях, как пюпитр. Он кормил меня аспирином и антибиотиками. Он варил мне непонятный напиток, которым я питалась три дня, прежде чем спросить, что я пью. Оказалось, что это смесь абрикосового сока, грейпфрутового сока и рома. Снять с огня, как только начинает кипеть. Я сидела в его лыжном свитере, откинувшись на спинку кровати в кондиционированной спальне, прислушиваясь к отдалённым звукам раскалённого июля за окном, как будто на другом континенте. Здесь, внутри, окна были закрыты ставнями. Я пила дымящееся жёлтое варево и крепко засыпала после пол-литровой кружки. Спустя какое-то время начались супы, потом молочные коктейли, которые он покупал на углу, ванильные и клубничные. Вскоре мы вернулись к привычному распорядку наших обычных ужинов. К тому времени я уже не спала целыми днями. Сознание вновь было ясным — хотя по-прежнему казалось, что моё тело сбросили вниз с большой высоты. Он перетащил телевизор в спальню и пульт положил на подушке рядом со мной. Принёс кипу журналов. По вечерам он садился в кресло рядом с кроватью и пересказывал мне сплетни с моей работы, которые специально для этого выпытывал у моей коллеги, приглашая её на ланч. После читал мне газеты. Он научил меня играть в покер и давал выигрывать. Спал на диване в гостиной. Со мной так не нянчились с тех пор, как я в восемь лет переболела ветрянкой.